Сорок восемь. Брин. Десять дней спустя. Нам с тобой нужно обратиться в полицию. Шавон произнесла эти слова шепотом, но для меня они прозвучали оглушительно громко. Я лежала в белой стерильной палате, свет в которой горел так ярко, что приходилось зажмуриваться. Несколько дней назад мне сделали операцию. У меня было сотрясение мозга, из-за которого образовалась субдуральная гематома, или, проще говоря, внутричерепное кровоизлияние. И доктор и медсестры постоянно твердили. «Мне повезло остаться в живых после такой травмы, и это просто счастье, что я быстро пришла в сознание». Шавон сказала врачам, что я упала с лестницы. Они проверили мою память, спрашивали, как называются разные цвета и геометрические фигуры, Такие простые вопросы задают малышам в детском саду. Я справилась почти со всеми заданиями. Проблемы возникли лишь с цилиндром и ромбом. В общем, несмотря на черепно-мозговую травму, в голове начало проясняться. Например, я сразу узнала аромат кофе, которым пахнуло из больничного коридора. А когда передо мной поставили поднос с миской, где что-то подрагивало, я сообразила, что эта штука называется желе. Я помнила и молоко, и ложки, и вилки, но по непонятной причине интересующие Шавон подробности той ночи почти начисто стерлись из памяти. Надо сказать, что через некоторое время я сама вспомнила имя той, кто привез меня сюда. Шавон — моя лучшая подруга. Я доверяла ей на все сто. Она спасла мне жизнь. Шавон хотела, чтобы я в деталях восстановила все, что со мной произошло. Впервые за много дней после операции я полноценно бодрствовала и была в ясном сознании, а еще вчера то и дело проваливалось в полузабытье. Моя голова по-прежнему была обмотана бинтами, к руке подсоединили капельницу с морфином. «Брин, надо идти по горячим следам, я уже рассказала тебе обо всем, что видела, мне известно, что они сделали». Кто-то прошел мимо палаты, и Шавон сразу замолчала. Как только шаги стихли, она крепко сжала мою руку и пристально посмотрела мне в глаза. — Вон, я не помню, что со мной случилось, — прохрипела я. — Да, но ты только посмотри на себя. Чем больше времени потеряем, тем труднее будет что-то доказать. Им же все сойдет с рук, Брин. Она достала из кармана Худи телефон. Нашла фотографию и показала мне. Вот мое селфи, а позади меня можно увидеть моего бывшего, Доминика. «Помнишь, как ты встретилась с ним вечером?» — допытывалась Шавон. Я часто заморгала, и от чего то мое сердце вдруг забилось быстрее. Шавон покосилась на кардиомонитор, теперь он пищал чаще, но потом снова устремила взгляд на меня. Я смотрела на телефон так долго, что фотография стала размытой, я мигнула и по щекам покатились слезы вот в чем особенность психологической травмы это рана которая внезапно может загноиться это свирепый зверь нападающий когда угодно даже если в твоей жизни все хорошо хищник настигает тебя в любой момент и без малейшего предупреждения какая нибудь мелочь становится триггером и ты возвращаешься в прошлое о котором казалось бы и думать забыла Тело все вспоминает, хочет того разум или нет. И при виде мужчины на снимке перед моим внутренним взором, будто зернистые фотографии, начали всплывать смутные картины. Коктейли, смех, мелькающие светофоры, мы едем на машине, вкус яблочного сока, руки, вцепившиеся в мои запястья, меня прижимают к кровати, а потом пощечина. Стоило вспомнить, как я ударила его по лицу, и пальцы дернулись. Раньше я ни разу в жизни никого не била, но что-то подсказывало, Он это заслужил. — Во всем виноват. — Доминик? — Да? — шепотом спрашиваю я, и Шавон сразу оживляется. — Так его зовут. — Доминик Бейкер. Правильно, он самый. Слушай, я сфотографировала тебя, когда ты лежала на полу в том доме, а еще, как они грузили ковер в фургон. Мы можем показать эти снимки полицейским, и Бейкера арестуют. Все доказательства на лицо. Я покачала головой. Доминик, наверняка, уже далеко, Шавон. Ну и что? Мы можем доказать, что он тебя едва не убил. Полицейские снова нагрянут в больницу и будут спрашивать, что случилось. Я не знала, как отвечать на их вопросы, когда привезла тебя, но твоя история явно показалась им подозрительной, и они сказали, что вернутся, если ты придешь в себя. Нет, вон, на твоих фотографиях ничего особенного нет. Я лежу на полу, мужчина держит ковер плюс мое селфи с Домиником на заднем плане. Эти снимки ничего не доказывают. Шавон запнулась. «Но ведь в больницу ты не просто так попала. Эти гады тебя закопали. Заживо!» — напомнила подруга. «Допустим, я скажу, что меня похоронили заживо. Сама послушай, как бредово это звучит. А что подумают в полиции, когда ты заявишь, что поехала за незнакомым мужчиной в лес и увидела, как он меня закапывает? Нам с тобой никто не поверит. Шавон!» — сердито зашептала я еще чего доброго заподозрит тебя». «Я тут ни при чем», — возмутилась подруга. мне это об этом известно, а у полицейских факты не сойдутся. Вдобавок, Вон, я боюсь, я не помню толком, что он натворил, но одно ясно, я больше никогда не желаю видеть этого человека». Шавон убрала телефон в карман худи. «Брин, я понимаю, что тебе страшно, но Бейкеру чуть было не сошло с рук убийства». Я с трудом сглотнула. — Пить хочу. — Куда делась Брин, всегда готовая постоять за себя? — продолжила Шавон, и мое сердце болезненно сжалось. — Не дай этому своему бывшему победить. Ты сможешь и одержать над ним верх и добиться справедливости. — Дай воды, — уже тверже велела я. Оптимизм Шавон начал действовать мне на нервы. Разве она не видит, в каком я состоянии? Мне только что сделали операцию на голове, чтобы остановить кровотечение. Я чудом выжила, а Шавон хочет стравить меня с Домиником и опять погрузить в этот кошмар? Да она просто с ума сошла. И вообще я знаю, как работает эта система. Доминик — мужчина богатый, и друзья у него такие же. А я женщина бедная, без гроша, за душой. Я никто, и если кого-то волнует моя судьба... Так это я сама и Шавон. Даже моим родителям было бы плевать на меня. Мамочка, успокой Господь ее душу, фыркнула бы и поинтересовалась. Ты поди сама его раздразнила. Вот почему после школы я так рвалась уехать из Северной Каролины и начать жизнь с чистого листа. Больше никакого газлайтинга. Теперь никто не посмеет отодвинуть меня на задний план. Сноска. Газлайтинг форма психологического насилия и социального паразитизма психологические манипуляции с целью заставить жертву сомневаться в адекватном восприятии реальности я убегу и добьюсь того чтобы стать первой но ничего хорошего из моего побега не вышло и если доминику не удалось похоронить меня около двух недель назад со второй попытки у него точно все получится Осушив стакан воды поданный шавон Я повернулась к ней спиной. «Ну же, Брин, ты должна бороться!» Голос подруги был полон боли и безнадежности. Я закрыла глаза, но слезы все равно потекли по щекам.